Эпилог. Над бездонной бездной между порядком и хаосом подрагивал тонкий, туго натянутый, уходящий в никуда канат, на котором выплясывал паец в сине-черно-серебряном трико. Где-то там, далеко внизу, ощущался живой мир, пульсирующий этой самой жизнью, буквально пышащий ей, но при этом такой хрупкой, что, казалось, дунь, и она исчезнет, рассыпется мелким пеплом. Все прошедшее после его возвращения годы блудный принцип разума пытался понять, но так и не понял, почему его коллеги не навели в мире должный порядок. Ведь для них это никакого труда не составило бы, всего лишь своевременно обратить внимание на происходящее и не допустить пары событий. Но они этого не сделали. В итоге в мир явилась Шинана, которой нужно было только одно – распад всего сущего всего упорядоченного, разорения и уничтожения. И теперь изгнать ее из Делова почти невозможно. Слишком дорого миру придется за это заплатить. Он лишится очень многого. Но если иного выхода не найдется, придется пойти и на это. Только коллег надо будет придержать, чтобы не помешали. Они просто не поймут, что это было необходимо и полезут, куда их не просят. Когда надо, они не вмешиваются, а когда не надо, они тут как тут. Но с Эланой все же придется поговорить. Она, в отличие от остальных, может и понять. Тем более, что соответствие воплощения древних и сама почти догадалась о возвращении принципа разума. Только доказательств этому не имеет. Аватар порадовал и одновременно огорчил. Нет, ну как можно было пропустить вторую книгу Тетроса? Находился же рядом с ней и ушами прохлопал. Знал бы он, чего Танану стоило настолько изменить вероятности, чтобы караван и театр оказались рядом. Что мешало проверить не один кристалл, а все четыре? Ничего. Однако ничего не подделаешь. Что случилось, то случилось. Главное вывести аватара на замок Найерта, подсказать, где его искать. А такую подсказку он сможет получить возле Аланорского озера. Есть там один любопытный старик. Надо только его заинтересовать, чтобы не погнал парня прочь поганой метлой и рассказал ему все, что знает. Нынешний жрец Шинненый оказался намного умнее, чем предыдущий. Додоргала, пришедшего через разрыв из другого мира, конечно, не дотягивает. Но нагадить вполне способен. Да, причем уже нагадил. Талантливое и с огоньком разрушает давно сложившиеся связи между населенными областями Де -Лоуэ. Его надо остановить. К сожалению, самому принципу разума напрямую вмешиваться запрещено, еще Демиургом. Тот, конечно, прав, но ведь больно смотреть, как рушится то, к созданию чего приложил столько сил. Танана очень обрадовала наличие в Де Лоуэ целой сети талантливых чародеев – разрабатывавших новые связки, плетения и конструкты. Его аватар столкнулся с ними в Нару, и эти люди настолько заинтересовали принципа разума, что несколько потоков мышлений задействовал для наблюдения за мэтром Дирхамом и его учениками, через них обнаружив еще несколько толковых ученых. Ознакомившись с их трудами, принцип разума пришел в откровенный восторг. Люди впервые на его памяти ушли от знания, полученных от Акала, и разработали что-то свое. Причем настолько свое, что он даже не сразу понял структуру их связок и плетений. И это было попросту отлично. Это разрушало все логические построения скептиков, утверждавших, что люди – тупиковая ветвь эволюции, что они не способны самостоятельно развиваться. А вот и нет, дорогие господа» вот и нет. Посмотрите на эти чудесные связки, а главное на сам принцип их построения. Такого еще никто не придумал. А люди, простые люди взяли и придумали. Этот факт привел принцип разума в хорошее настроение. Так что нет, он не допустил гипели и распада Де Лоуэ. Даже если ради этого придется отказаться от чего-то очень важного и нужного. Ничего страшного. Зато люди будут жить идти своим путем и творить новое, и когда-нибудь они тоже достигнут перехода. танан очень надеялся на такой исход и готов был для его достижения приложить все свои силы, и он своего добьется, так или иначе, но добьется. Текст читал Алексей Алексеев.